Практики для осознанной жизни, помощи умирающим и собственной смерти. Ты жив, ты не остыл. Еще не поздно нырнуть в свои бездонные глубины, где неспешно расцветает жизнь. Райнер Мария Рильке. Практика осознанной жизни и любящего сердца. Чтение хранителей мудрости. Если вы считаете, что вам еще многое непонятно, Рамдас предлагает вам читать и учиться. В книге «Быть здесь и сейчас» я привожу список полезной литературы. Эти книги как друзья. Я не знаю, с кем дружите вы, но мои друзья — это Христос, Будда, Махараджи, Рамана Махарши, Рама Кришна, Лао Третий Китайский Патриарх, Хазрат Инаяд Хан, Соломон и многие другие. Они мои братья по душе, самый близкий круг. Как можно близко узнать человека, пожав ему руку или прочитав слова, возникшие из его сердца? Если я буду умиротворенным и открытым, то чтение высказывании любого из этих существ уже через мгновение перенесет меня на совершенно новый уровень мудрости, так что читайте классику, древние тексты и комментарии великих учителей. Важные современные произведения о смерти и любви перечислены в разделе «Рекомендуемые источники. Медитация». Если вы еще не занялись регулярной духовной практикой, посвятите некоторое время тому, чтобы попробовать всерьез выполнять медитацию пусть это будет например две недели или месяц пообещайте себе регулярно медитировать независимо от того какие переживания будут появляться во время практики цель медитации растворить все ваши жесткие взгляды на вселенную благодаря практике вы начнете видеть всех и все вокруг как в первый раз снова и снова Когда вы идете Вы идете. Когда вы наслаждаетесь жизнью, вы наслаждаетесь жизнью. Вы становитесь полностью осознанными в каждый момент. Замечаете наслаждение, источник наслаждения и тот факт, что вы наслаждаетесь этим. И будьте открыты для любого переживания, которое приходит в медитации. Не зацикливайтесь на шаблонах или ожиданиях того, что вы должны испытывать во время практики. Не оценивайте, отложите в сторону критику и суждения. Медитация — это отказ от шаблонов и ярлыков. Чем меньше вы ожидаете, оцениваете и цепляетесь за какое-либо конкретное переживание, тем дальше вы продвинетесь. То, чего вы ищете, — это трансформация вашего существа далеко за пределами любого конкретного опыта. Важно ничего не ожидать и быть готовыми ко всему, воспринимать каждое переживание, в том числе и неприятное, как просто шаг на пути, и продолжать. Некоторым людям медитация кажется скучной. Они чувствуют себя так, будто ничего не происходит. Это еще один способ, которым ваше прежнее «я» цепляется за свои воображаемые границы. И здесь важно не сдаваться, несмотря на ощущение скуки. Бывает и противоположная реакция на медитацию. Поначалу вы чувствуете прилив восторга. Многие люди обнаруживают, что изменения, происходящие во время медитации, дают им невероятный энтузиазм и приносят поистине экстатические состояния. Я предлагаю на ранних стадиях двигаться мягко и неторопливо. Не переусердствуйте. Положительный опыт вполне может смениться безразличием. На всех этапах медитации разумно быть спокойным и не преувеличивать свои реакции, как положительные, так и отрицательные. Просто замечайте их и продолжайте практику. Когда вы находитесь в настоящем моменте, время замедляется. Вы можете распоряжаться им как вам угодно, но не теряйте ни минуты. Ваша истинная сущность вне времени. Живите здесь и сейчас. Начинайте заново в каждое новое мгновение. Инструкция по медитации. Сидите спокойно. Просто будьте с тем, что есть. Если вам жарко, пусть будет жарко. Если что-то болит, пусть болит. Если вы эмоционально открыты, позвольте себе быть эмоционально открытыми, а если закрыты, то пусть будет и так. Если вам скучно, примите скуку, а если возбуждены, будьте возбужденными. Просто позвольте всему этому быть. Сосредоточьте внимание на дыхании. Вдыхайте и выдыхайте естественным образом, просто замечая само дыхание, когда оно входит и выходит в кончике носа. Не пытайтесь его изменить. Осознавайте его фактуру, температуру, продолжительность. Когда внимание отвлекается, а это точно будет происходить, просто возвращайтесь к дыханию. Делайте это до тех пор, пока ум и тело не начнут погружаться в спокойное, тихое, стабильное состояние. Теперь представьте огромное небо перед собой. Его пересекают облака. Они входят в поле вашего зрения и выходят из него. Небо обширное и настоящее. Облака появляются и исчезают. Теперь Представьте, что небо заполняет вас. У вас внутри тоже огромное небо, прямо в середине груди. И каждая ваша мысль, каждое ощущение, каждое представление о том, кем вы являетесь или зачем вы здесь, все это сейчас просто облака. Они приходят и уходят, возникают в вашем уме и исчезают появляются и исчезают. Продолжайте сосредотачиваться на небе, на огромном небе, которое ничуть не меняется из-за движения облаков. Теперь представьте себе огромный океан. Из океана возникают волны. Они поднимаются, а затем снова растворяются в океане. Будьте огромным океаном осознавания, позволяя мыслям, ощущением, планом, воспоминаниям, надеждам, страхам. Жизни и смерти быть волнами, которые поднимаются из вашего сознания и возвращаются в него. Учитесь покоиться в осознавании. Нет ни появления, ни исчезновения. Нет рождения, нет смерти. Только огромный океан. Когда вы научились покоиться в этой части своего существа, в чистом осознавании, в чистом бытии, в чистом восприятии, в чистой любви, за пределами формы, просто в обширном присутствии, тогда замечайте то, что возникает. Ах, жизнь! Ах, смерть! Ах, появление! Ах, исчезновение! «Ах, радость! Ах, печаль!» и так далее. Когда вы распознаете эти качества своего бытия, океан, небо, осознавание, вы свободны. И будучи свободными, вы можете наслаждаться танцем жизни и танцем смерти. Пусть все существа в этой самой жизни будут свободны. Наставление о внимательности В китайском языке слово «внимательность» — составное, символ «сейчас» написан поверх символа «сердце», «разум». Внимательность — это и процесс, практика внимательности, и результат, внимательная осознанность. Это начинается с простого проявления внимания с заботой и уважением. Практики внимательности встречаются во многих традициях по всему миру. Слово «внимательность» в каждой из этих традиций может означать что-то свое, поэтому для краткого определения многие используют термин, созданный Джоном Кабадзином, основателем Центра осознанности в медицине, здравоохранении и обществе при медицинской школе Массачусетского университета и создателем программы снижения стресса на основе осознанности. Это осознанность, которая возникает благодаря непредвзятому сосредоточению внимания на некой цели в настоящий момент. Это способ существования, при котором человек ясно осознает то, что происходит внутри него самого и во внешнем мире, и сосредоточен на реальности настоящего момента принимает и признает его, не погружаясь в мысли о ситуации или в эмоциональные реакции на нее. Эту способность могут развить все. Внимательное осознание позволяет нам наблюдать за своими психическими состояниями, не отождествляясь с ним слишком сильно и создавая такое приятие, которое ведет к большему любопытству и самопониманию. Для начала сядьте на стул или на подушку, спина прямая, но расслабленная. Либо закройте глаза, либо расслабленным взглядом смотрите перед собой. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться в этой позе. Позвольте телу и уму быть в полном покое, но оставайтесь бдительными. Пропустите внимание через все тело, чувствуя все без какого-либо намерения, без цели, просто следите за ощущениями. Через некоторое время перенесите внимание в область звуковых вибраций. Осознавайте пространство, звуки и тишину между ними, как и в случае с ощущениями тела, Не концентрируйтесь на определенных звуках или мыслях о звуке, просто настройтесь на звук, какой он есть. После того, как вы посвятите несколько минут осознанию тела и звуков, обратите внимание на естественный процесс дыхания. Найдите область в теле, где дышится легче всего, и позвольте осознаванию без напряжения покоиться там, Для кого-то это место окажется в животе, который поднимается и опускается при дыхании. Для других — в ноздрях, где движется воздух. Пусть дыхание происходит само по себе, не контролируйте его, не направляйте и ни к чему не принуждайте. Прочувствуйте полный цикл дыхания. Ваше осознавание — это сочетание чувственного восприятия и бдительности или внимательного присутствия. Отпустите или оставьте на втором плане все остальное, просто позвольте дыханию происходить естественно. Как только вы замечаете, что ум отвлекается, теряется в мыслях, осознавайте это без осуждения и мягко возвращайте внимательность к вдохам и выдохам. сокращенное наставление о внимательности. Дышите нормально. Осознавайте дыхание, когда воздух проникает через ноздри, наполняет легкие и затем снова выходит из вашего тела. Когда возникают мысли, эмоции или ощущения и вы теряете концентрацию на дыхании, аккуратно возвращайте ее и начинайте заново. Медитация Рамдаса. На гуру. Я смотрю на фотографию Махараджи и сосредотачиваюсь на Большом Махараджи, а не на человеке, каким я его знал в Индии. Я встречаю его в своем воображении и общаюсь с ним, но невербально. В карма-йоге вы имеете дело с непосредственным опытом. Махараджи не реагирует на мои достижения, он просто присутствует с постоянной любовью. Он подводит меня к другому плану сознания, единству, атману. Иногда я плачу. Любящее осознавание. Как человек становится любящим осознаванием? Рамдас говорит, я перестаю отождествлять себя с эго и переключаюсь на душу. Я переключаюсь с головы, с мысли о том, кто я такой, к своему духовному сердцу. Ощущаю непосредственно, интуитивно, становлюсь любящим осознаванием. Это переход от мирского внешнего отождествления к духовному, внутреннему. Вы можете практиковать это в любой момент, в том числе и при умирании. Наставление о любящем осознавании. Сконцентрируйтесь на своем духовном сердце, прямо в середине груди, Вдыхайте и выдыхайте сердцем, повторяя фразу «Я любящее осознавание», «Я любящее осознавание», «Я любящее осознавание», «Я любящее осознавание». Помните, что оно всегда здесь. Вступите в поток любви со спокойным умом и увидите все как часть себя. Как помнить о смерти? Каждое утро и каждый вечер я успокаиваю свое сердце, созерцая смерть, видя себя мертвым. Тогда я могу жить так, будто мое тело уже мертво. Я могу жить хорошо. Бусидо. Путь воина. Каждый день просто вспоминайте о смерти, Несколько минут. Можно говорить себе «все существа умирают, я тоже умру». Можно также думать о том, как вы хотели бы умереть, и что, на ваш взгляд, важно успеть сделать до смерти. Можно вспомнить близких, которые уже умерли. Просто найдите способ каждый день включать смерть в свое сознание. Думайте о ней за несколько минут до ежедневной практики или сразу по ее окончании. Вы можете запрограммировать напоминания на телефоне или компьютере или положить записку рядом с кроватью. Приложение «Week Rock» будет отправлять вам пять уведомлений в день, цитаты о смерти из самых разных источников. Вы также можете оставлять короткие записки в дневнике. Практика благодарности. Большой и всем известный секрет благодарности — заключается в том, что она не зависит от внешних обстоятельств. Благодарность — это канал, на который мы можем переключиться в любой момент, что бы ни происходило вокруг. Подобно вдохам и выдохам, она помогает нам ощущать свое изначальное право на существование. Это голос души. Благодарность — это семя, которое может прорастать и цвести, превращаясь в мудрость. Сядьте спокойно и закройте глаза. Вспомните прошедший день. Просмотрите его час за часом или минута за минутой и при этом отмечайте, за что вы благодарны. Вот друзья, семья, облака, деревья, письмо о любви, память о детстве, арбуз, жизнь. Глубоко вдыхайте и выдыхайте. «Как благословлять еду?» Совет Рамдаса. Любопытно, что ситуации, которые в детстве доставляли нам изрядные страдания, потому что во всем доминировали взрослые, сегодня побуждают многих из нас к пониманию живой истины и помогают ценить жизнь. Есть много способов благословлять еду. Если вы уже знаете какой-нибудь способ, применяйте его. Я держу еду перед собой или просто сижу, положив ладони по обе стороны от тарелки. Благословение, которое я использую, содержится в молитве на санскрите. Я произношу эти слова на санскрите, а затем пару мгновений думаю о них. Еда — это часть единого. Это часть Бога, элемент всех форм, компонент естественного закона, частица Вселенной. Когда я читаю эту молитву и делаю подношение еды, все видится как часть Бога. Еда, я сам, мой голод и огонь, на котором приготовлена пища. Я использую эту молитву как напоминание о том, что нужно возвращать себя домой, и начинаю ощущать единство всего. Киртан. Киртан или песнопение, составляет часть пути йоги преданности, или бхакти-йоги. Кришна Дас, один из выдающихся мастеров Киртана на Западе, говорит об этой практике следующее. Слова этих песнопений называются божественными именами и приходят с таких уровней, которые расположены глубже, чем наши сердца и мысли, глубже, чем разум. Поэтому, когда мы их поем, мы обращаемся к своей сути, Песнопения погружают нас внутрь, и когда мы отдаемся этому опыту, он меняет нас. В киртане нет никакого отдельного смысла, кроме опыта, который мы обретаем при повторении стров. Хотя их воспевание происходит из индуистской традиции, речь идет не о том, чтобы быть индуистом или поверить во что-либо заранее. Следует просто делать это и чувствовать. Вы просто садитесь и поете. Наставление по медитации любящей доброты. Примите удобную позу. Одна из целей этой медитации — чувствовать себя хорошо, и поэтому пусть ваша поза будет расслабленной и комфортной. Затем направьте внимание в область солнечного сплетения и груди вашего сердечного центра. Вдыхайте любящую доброту в эту область, и выдыхайте из нее, как будто это источник всех переживаний. Зафиксируйте свое внимание только на ощущениях в сердечном центре. Для начала порождайте чувство доброты к самим себе, и, продолжая вдыхать и выдыхать, используйте ту из традиционных фраз, которую выберете сами. Произнесите несколько раз мысленно или вслух. «Пусть». Я буду свободен от внутреннего и внешнего вреда и любых угроз. Пусть я буду в безопасности и под защитой. Пусть я освобожусь от душевных страданий и боли. Пусть я буду счастливым. Пусть я буду свободным от физической боли и страданий. Пусть я буду здоровым и сильным. Пусть я смогу жить в этом мире счастливо, мирно, радостно, легко. Затем направьте свое внимание на человека, который вызывает в вас наиболее сильное чувство чистой, безусловной, любящей доброты. Первым таким человеком обычно бывает наставник, благодетель, опытный помощник или родитель. Теперь повторите те же фразы для этого человека. «Пусть ты будешь в безопасности и под защитой». Когда вы почувствуете сильную, безусловную любовь к этому первому человеку, сфокусируйте внимание на ком-то другом, кто вам близок, и повторите те же фразы для этого человека, вдыхая и выдыхая сердцем. Затем переключитесь на человека, к которому не чувствуете ни сильной симпатии, ни неприязни. Повторяя фразы для него — Ощущайте нежность и любящую заботу о его благополучии. Затем сосредоточьтесь на ком-то, с кем у вас возникли трудности, и повторите те же слова. Если это дается нелегко, то перед каждой фразой можно добавлять «насколько могу, я выражаю желание, чтобы». Если вы начинаете чувствовать недоброжелательность по отношению к этому человеку, Вернитесь к первому и снова пробудите явную любящую доброту. После этого опять сосредоточьтесь на трудном человеке. Помедитировав на него, излучайте любящую доброту ко всем существам, пусть они будут защищены, счастливы, здоровы, пусть живут радостно и легко. Медитация сострадания, как и я. Понимание, что другой человек похож на меня — это основа, на которой мы развиваем сострадание не только к ближайшему окружению, но и к врагам. Обычно, когда мы думаем о врагах, мы хотим причинить им вред. Вместо этого старайтесь помнить, что враг — это тоже человек, как и вы. Его святейшество Далай-Лама, 14. -й. Эту практику можно... Выполнить в одиночку, вспомнив друга, коллегу, нейтрального или трудного человека. Ее можно делать молча при знакомстве с кем-то новым, а также выполнять вместе с группой. Попросить участников разделиться на пары или встать в две линии лицом друг к другу. Пусть люди посмотрят в глаза своим партнерам, зная, что в любой момент, когда захотят, они могут закрыть глаза или отвести взгляд. Если вы практикуете в группе, то после завершения упражнения с одним партнером, пусть участники продолжат с кем-то другим, благодаря такому переключению все в группе еще лучше понимают, что другие люди такие же, как и я. Используйте все или некоторые фразы, приведенные ниже, или любые другие, которые считаются подходящими. Начните с осознания того, что перед вами находится другой человек, но он такой же, как вы. Затем мысленно повторяйте следующие фразы, глядя на партнера. «У этого человека есть тело и ум, как и у меня. У этого человека есть чувства, эмоции и мысли, как и у меня. Этот человек испытал физическую и эмоциональную боль и страдания, как и я». Этот человек бывал грустным, разочарованным, злым или обиженным, как и я. Этот человек чувствовал себя недостойным или неудел, как и я. Этот человек переживает и иногда запутывается, как и я. Этот человек умрет, как и я. Этот человек жаждал дружбы, как и я. Этот человек учится жизни, как и я. Этот человек хочет быть заботливым и добрым к другим, как и я. Этот человек хочет быть довольным тем, что ему дала жизнь, как и я. Этот человек хочет быть свободным от боли и страданий, как и я. Этот человек хочет быть защищенным и здоровым, как и я. Этот человек хочет быть счастливым, как и я. Этот человек хочет быть любимым, как и я. Теперь выражайте благопожелания. Я желаю этому человеку иметь силу, ресурсы и социальную поддержку, в которую он нуждается, чтобы легко ориентироваться в трудных ситуациях. Я желаю, чтобы этот человек был свободен от боли и страданий. Я желаю этому человеку быть спокойным и счастливым. Я желаю, чтобы этого человека любили, потому что он такой же человек, как и я. Через несколько минут поблагодарите напарника поклоном или любым другим способом. Духовное наследие. Идея этического или духовного наследия, которое противопоставляется наследию материальному, восходит к первой книге еврейской и христианской Библии. Умирающий Иаков оставляет своим детям духовное состояние. Передача мудрости, советов и благословлений старейшин – знакомая традиция и в других культурах. Американские индейцы рассказывают, как их бабушки и дедушки учат детей традиционным ритуалам, чтобы новое поколение не заблудилось в жизни. Но что достойно быть таким наследием и как его передавать? Один из способов рассказывать истории своей жизни – объяснять, что для вас наиболее важно и почему – Истории учат, истории лечат, и их легко запомнить. Все великие созерцатели использовали притчи, чтобы передать сложные и парадоксальные истины. Не каждый рассказ связан с более глобальной историей. Наставление о передаче духовного наследия. Посвятите некоторое время своей любимой духовной практике, будь то медитация, йога, Внимательная ходьба, пение или молитва, чтобы открыться и рассказать историю, которая сама просится на язык. Затем запишите ее или наговорите на диктофон. Другой вариант — попросить друга или родственника задать вам вопросы о вашей жизни. Не беспокойтесь о качестве. Например, одна подруга рассказала свою историю так. «Я родом из подъездов, где запахи травы, жареной курицы и соуса — «Сверчки и девочки-скауты в зеленой униформе». Другой человек написал о преодолении препятствий. «Путь моего сердца — это битва за окружающую среду, но я спрашиваю себя не против чего я, а за что я. Напишите все, что важно для вас». Практика помощи умирающим. Преодоление страха. Страх смерти. Самый сильный из всех наших страхов. Сидя рядом с умирающим, важно быть бесстрашным, чтобы человек на смертном одре сумел отпустить свои тревоги и умереть, зная, что этот процесс совершенно безопасен. Если вы чего-то боитесь, стоит подойти к пугающему явлению как можно ближе и вступить с ним в контакт, наблюдая за своей зажатостью сознавая свое сопротивление, видя границы, замечая проявление страха и рассматривая его как процесс, обусловленный отдельностью и ложным отождествлением. Когда почувствуете себя некомфортно, остановитесь и начните снова. Будьте нежны, не судите самих себя. Для избавления от страха и беспокойства можно попробовать выполнить одну простую визуализацию. Сядьте в удобную позу, будьте расслаблены, но бдительны. Закройте глаза и дышите естественно. Вспомните, чего вы сейчас боитесь. Посмотрите на страхи. Смерть, потери, неудачи, беспокойство о будущем и так далее. Вообразите каждый страх в виде плотного густого дыма внутри себя и выдохните его. Выдыхайте все страхи один за другим. Вдыхая, представляйте себе, как ваше тело и ум наполняются чистотой и вдохновляющей энергией, любовью и бесстрашием мудрых существ. Продолжайте эту практику от пяти до двадцати минут. Краткая практика для преодоления страха. Вспомните, чего вы боитесь. Обратите внимание на ощущения в своем теле, а затем сожмите руки в кулаки, чувствуя страх во всем теле. Подождите несколько минут, затем глубоко вдохните, наполняя воздухом каждую клеточку тела. На выдохе медленно разожмите пальцы, держа руки ладонями вверх. Расслабьтесь. Продолжайте дышать, как обычно, И обращайте внимание на ощущения в теле. Улыбайтесь. Практики для собственной смерти. Видеть во тьме — это ясность. Знать путь отступления — это сила. Следуй своему внутреннему свету, чтобы вернуться к источнику света. Это называется практикой вечности. Как приветствовать проводника? Сидите или лежите спокойно, дышите естественно. Когда почувствуете себя готовыми, попросите Бога, Будду, Деву Марию, Гуань-инь, Тару, Иисуса, Мухаммеда или истину войти в ваше тело через макушку и стать с вами одним целым. Это существо сияет светом, оно наполнено состраданием. Представьте, что ваши души неразлучны, и ощутите любовь, исходящую от вашего союза. Попросите это существо остаться с вами на все время перехода. Знайте, что вы — любящее осознавание. Молитва или мантра. Когда начнется процесс высвобождения и ухода из тела, Можно читать молитву или мантру. Хорошо, если близкие, которые находятся рядом с вами, тоже молятся или поют духовные строфы, чтобы помочь успокоению души. У всех религиозных и духовных традиций есть молитвы или песнопения для такого случая. Например, в иудаизме молитва «Бог один» «Идите к единому». В индуизме мы повторяем «Ом намах шивая» Это мантра, в которой призывается Шива, бог трансформации. Я не это тело. Это упражнение своеобразное сканирование тела. Но здесь вы не просто замечаете что-то или расслабляетесь. Вы отпускаете привязанность. Начните с верхней части тела. Осознайте свои глаза и мысленно говорите «Я» не эти глаза и не то, что они видят. Я – любящее осознавание. Сделайте паузу, вдыхая и выдыхая сердечным центром. Покойтесь в любящем осознавании. Потом произнесите через себя «Я не эти уши и не то, что они слышат». Я – любящее осознавание. Я – не этот рот и вкусовые ощущения. Я – любящее осознавание. Продолжайте в том же духе, просматривая все свое тело. Заканчивая мысленно, скажите «Я не это тело, я любящее осознавание». Эту практику можно также распространить на мысли, воспоминания, эмоции и идеи. «Я не эти мысли, я любящее осознавание».